Глава третья. Что? Шипение переходит в гортанный рык. Разве я не должна бояться? Парадоксально, но чем больше он меня пугает, тем спокойнее мне внутри. Даже поговорка на ум приходит про хищника, который атакует молча, а еще стоящий передо мной лорд при всей его зверскости совершенно не похож на злодея. Я наивна? Я вскидываю открытые ладони. Зато я знаю, где выяснить адрес. Хорошо? Плохо, но допустим». Дракон вроде бы успокаивается, смотрит вниз на свои босые ноги и, скривившись, отращивает на коже темно-бордовую с красноватыми отсветами чешую. Форма стоп меняется, приобретая пусть и отдаленное, но сходство с перепончатыми лапами ящериц. Странно наблюдать за преображением. Лорд словно обулся. Почему бы не посмотреть в документах библиотеки? лил регистрировалась. Ты думаешь, библиотека так просто представит мне адрес случайной девушки? Кривится он, но вроде бы не зло. Не похоже, что проблема с доступом к документам для него неразрешима. Я пожимаю плечами. Можно поговорить с девочками, но это может занять какое-то время. Возможно, нам повезет с первой попытки. Я уверена, что адрес знает Лиз, но я с ней не близка достаточно, обрывает меня лорд. Подойди. Сегодня я прощу ему командный тон. Ни к чему обострять. Что вы делаете? Зачем он открыл окно? Мне нравится дневной свет, но не уличная пыль. Наверное, мне следовало догадаться. Наберение слишком очевидно, но я действительно не понимаю. И его руки на моей талии оказываются полнейшей неожиданностью. Меня обжигает жаром горячего тела. На долю мгновения лорд сжимает меня в объятиях, и я ощущаю живущее в нем пламя. Прежде чем я успеваю неверно истолковать намерения лорда, он выталкивает меня наружу. Лишившись опоры под ногами и оказавшись снаружи, я только вскрикиваю. Дракон не позволяет мне испытать и секунды падения. За его спиной распахиваются крылья. Со страхом мне кажется, что наполненные ветром красно-коричневые треугольники закрывают половину неба. Я не дышу до тех пор, пока не начинаю ощущать боль в груди, и тело само инстинктивно втягивает воздух. В голове немного проясняется, и я понимаю, что дракон держит меня крепко и очень бережно. Хотя висеть в его когтях жутковато и неудобно, ничего плохого не происходит, разве что похищение средь бела дня. Я не могу видеть, куда дракон несет меня. Взгляду открыт кусочек неба, мощные крылья и широкая чешуйчатая грудь. Может быть, в библиотеку? Немного привыкнув к ощущениям и осмелев, я пробую повернуть голову, однако рассмотреть что-либо не получается. Чешуя, чешуя, чешуя. Сколько длится полет? Недолго. Сбоку в поле зрения попадает серо-бежевая стена, и только так я понимаю, что дракон снижается. Поймать момент, когда его ноги касаются земли, мне не удается. Настолько мягко он приземляется. Он опускает меня, но не торопится разжимать когти, позволяет утвердиться в пространстве. Наконец-то я могу осмотреться. «Это не библиотека?» — с удивлением восклицаю я. «Ох, неужели?» Пока я кручу головой, дракон возвращает человеческий облик, и только ноги остаются в чешуе. «Куда вы меня привели, лорд?» Тайную канцелярию, разумеется. Его ухмылка становится очень самодовольной. Не дав мне опомниться, он подхватывает меня под руку и увлекает за собой. Все, что мне остается, это послушно следовать за ним. Если бы час назад кто-то сказал мне, что я окажусь в подобном положении, девочки бы точно не поверили. Ха, я сама себе не верю. Ни себе, ни глазам. Как коридоры тайной канцелярии могут быть такими... Никакими. Унылая серая каменная облицовка пола и потолка сливается с коричнево-бежевыми деревянными панелями, скрывающими стены. Я будто в извилистом пещерном тоннеле оказалась. Текстуры и мрачные тона вызывают ощущение ловушки. Не удивлюсь, если эффект создают не только краски, но и ментальная магия. Дракон словно не замечает. Его уверенность впечатляет. Кто он? Драконы уже на вершине социальной пирамиды, но я не могу представить себе, чтобы кто-то из лордов свободно ворвался в тайную канцелярию, привел с собой постороннюю и не был никем остановлен. Хлопок к двери возвращает меня в действительность. «Лорд!» — раздается приятная сопрано. «Доложи обо мне!» — перебивает дракон. В приемной все тоже очень обычная атмосфера мрачности сохраняется. Темный шкаф занимает едва ли не половину пространства, рабочий стол выглядит массивным и основательным, а окно наполовину прикрыто тяжелой портьерой. Рассмотреть вскочившую из-за стола блондинку я не успеваю. «Сию минуту, лорд!» — обещает она, и, обойдя столешницу, условно невзначай позволяет себе коснуться кончиками пальцев его локтя. Поведение блондинки не имеет ко мне никакого отношения, но ее дешевая попытка предложить себя почему-то вызывает у меня желание скривиться и отвернуться. А еще мне до безумия любопытно. Неужели дракон отреагирует на что-то подобное? Он игнорирует, и я этому рада. Какое мне дело до постороннего мужчины? Холостого в активном поиске невесты. Неужели блондинка на что-то рассчитывает? Смешно. Где драконы, а где мы, простые смертные? Лично я убеждена, что невест выберут из высших аристократок или наиболее одаренных студенток академии. Вот если бы я еще училась... Тоже смешно. Если бы я еще училась и в академии устроили отбор невест, я бы точно провалилась еще на этапе отбора. Я провожаю дракона взглядом, он скрывается в кабинете. «Чай, леди?» — предлагает блондинка с улыбкой. Было бы чудесно. «Кажется, меня сожрет не дракон, а милая леди передо мной». «Я очень хорошо знаю этот взгляд. Она видит во мне соперницу». «Пожалуй, зря я согласилась. В лучшем случае плюнет, в худшем подмешает яд». «Пожалуйста, присаживайтесь, госпожа». Она указывает на узкий диванчик, втиснутый в стенную нишу. «Не знаю, сколько дракон пробудет в кабинете. Изображать столб смысла нет. Я и так постоянно на ногах за мольбертом. Благодарю», — киваю я. «Думаю, я поняла, зачем дракон пришел в канцелярию. За адресом Лил. Раздается бульканье кипящей воды, и почти сразу блондинка наливает воду в чашку. Она разводит готовую заварку? Сама для себя я также порой делаю, но добавлять надо горячую воду, а не кипяток. Какая мелочность! И почему блондинка держит чашку на блюдце, а не на подносе? Разве она не служащая тайной канцелярии? Что за детские выходки?» Я совершенно не удивляюсь, когда на последнем шаге у девицы подворачивается каблук, и она неловко дергается, Чашка наклоняется. Ожидая чего-то подобного, я поджимаю ноги и одновременно перекидываю себя на широкий подлокотник. «Вы...» — выдыхает блондинка. «Леди, вы не ошпарились?» — участливо спрашиваю я блондинку. Именно в этот момент дверь кабинета распахивается, и мой дракон выходит не один — Блонтинка закатывает глаза всем своим видом, демонстрируя, как ей тяжело быть вежливой с необузданными дикарками, позволяющими себе в присутственном месте задирать ноги на диван. А я и правда сижу, как у себя дома. Второй лорд очень выразительно выгибает бровь, а вот Илтер дичар невозмутим. И вдруг самым хулиганским образом мне подмигивает. Я теряюсь. «Тер, вас сопроводит, Элис». «Мелкий вопрос не должен вызвать затруднения». «Спасибо, Рэй». Пфф. «Элис, сопроводите лорда Дичары, и помогите установить личность некой особы, возможно, двух. Будет исполнено». С восторгом вскидывается блондинка. «Я ее радости не разделяю, но мое мнение никому не интересно. Поскольку я уже с ногами на подлокотнике, вскочить или сесть в лужу чая на кожном сиденье, я не пытаюсь». Все уже все видели, куда спешить. Я грациозно, насколько это возможно, спускаю ноги на пол и встаю. Неожиданно, но лорд Дичар делает шаг навстречу и галантно предлагает мне руку. А еще он, замечает чай, и, ни слова не говоря, направляет на диван поток горячего воздуха. Высушивает моментально. «Так мне поэтому не было холодно во время полета. Лорд согревал меня магией». Я вкладываю пальцы в его горячую ладонь, не заботясь о том, что в глазах блондинки вспыхивает жгучая зависть. Начинаю привыкать к его теплу. Блондинка нарочито медленно стягивает с себя жакет и меняет на форменный мундир. И я невольно удивляюсь, почему она стыдливо прячет его в шкафу, предпочитая светскую одежду. Ей же безумно идут жесткие линии и углы. Если бы я писала ее портрет, я бы именно такой образ и создавала, твердый, с героическим флером. Но очевидно, что у леди иное мнение. И кто я такая, чтобы давать ей совет? Внизу нас уже ждет экипаж. Но пройти по промозглой улице даже два шага лорд Дичар мне не позволяет. Я отчетливо ощущаю, как меня окутывает кокон теплого воздуха. С драконом в качестве персональной грелки я могла бы и зимой щеголять в легких платьях. Лорд помогает мне забраться в салон. Блондинка с готовностью тянет свою руку. Леди Эйлис сухо спрашивает дракон. «Разве вы не при исполнении?» «Простите», — тушуется она. В салоне воцаряется молчание. Никто не пытается завести разговор. Да и о чем говорить посторонним людям и нелюдям. Блондинка строит глазки, лорд игнорирует, а я... Кажется, первое впечатление о нем было ошибочно. «Подумаешь?» — вспылил. У него натура такая огненная. Как бы он ни кипел от гнева, не искрил эмоциями, он все равно выслушал меня и согласился разобраться, а не рубить сгоряча. Жаль, что он дракон. Будь он аристократом по побочной ветви какого-нибудь не слишком выдающегося рода, у нас был бы шанс. Экипаж останавливается перед зданием библиотеки. Простите, лорд Дичар, сладко тянет блондинка. Я обязана содействовать вам, но совершенно не знаю, что конкретно от меня требуется. Разве вы не слышали, леди? Запросить информацию о личности одной особы. Да-да, я. лорд просто не слушает и блондинка неловко замолкает. Мне достается очередной негодующий взгляд. Видимо, леди уже сравнила себя со мной и победительницей во всех, без исключения, пунктах, признала себя. Интересно, а девочки уже разошлись или кто-то продолжает переливать из пустого в порожнее, воображая себя драконьими невестами? Эх, чуть бы пораньше, я бы точно впечатлила их, приведя с собой живой экземпляр. Не судьба. Чем могу быть полезна высоким гостям? За стойкой нас встречает не мадам Аглафья, как я надеялась, а мадам Катри, сухопарая женщина неопределенного возраста, обожает реставрировать книги и ненавидит читать. Будь ее воля, она заперла бы книги в хранилище и запретила выдавать на первую половину дня была забронирована чайная гостиная объясняю я так и есть мадам сверяется с журналом одна из участниц встречи лил она постоянная читательница библиотеки нужна ее карточка шутите одного лил недостаточно чтобы кого-то найти гостиную бронировала глория честер тайная канцелярия. Блондинка теснит меня и опускает на стойку золотой кругляш с оттиском короны. Оу, что натворила эта девчонка? Сию минуту я посмотрю, что можно выяснить. Как резко она поменялась. Я отхожу в сторону, предоставив блондинке и мадам Катри разбираться между собой. Все, что от меня требовалось, я озвучила. Новинки, появившиеся на стеллаже, гораздо интереснее, чем выяснение, где живет Лил. Не знала, что Эрайя Алетиста выпустила еще одну новинку. Она всегда была плодовитой, но так не очистила. Ловит волну успеха. Обложка в ее стиле. Главный герой изображен без рубашки. с анатомией художник накосячил. Но не могу не признать, что смотрится мощно. Взять книгу я не успеваю. Перед моим носом появляется усыпанная чешуйками кисть. И дракон выхватывает роман с полки. «В главной библиотеке столицы выставлено подобное бесстыдство. И ты это читаешь, художница?» «Что такое? О чем переживать? У вас фигура не хуже». «А? Если библиотека откажется от модных новинок, то потеряет половину посетителей. Что хорошего?» «Он голый». Забавно слышать это от мужчины, демонстрирующего библиотеки кубики на собственном прессе. «Не знаю, откуда у меня берется смелость». «Я хулигански дергаю полу рубашки». Илтер, дичар, опускает взгляд. Забавно смотреть на его искреннее удивление. Босой, полураздетый, прекрасно выглядит. Широкая улыбка сама собой появляется на лице. Заметив, дракон издает тихий рык, вручает мне книжку и принимается застегивать пуговицы. Рубашку тут же перекашивает. Он промахнулся и застегнул пуговицы не в те петли. Естественно, ему приходится переделать, он начинает расстёгивать. Я ничего не говорю, только цокаю языком. «Ты выдернула меня из спальни», — шепит он. «Конечно выдернула, мне нужен натурщик». Р -р -р -р. «Лорд Дичар», — вклинивается блондинка. Госпожа лилиан ши проживает на Золотой улице Восточного квартала. Упоминая Лил, блондинка не выглядит счастливой. «Едем». Дракон возвращается к манере отдавать рубленные односложные приказы. Пожалуй, к этому можно привыкнуть. Он забирает у блондинки записку с адресом, вчитывается. «Лорд», — начинает она. «Благодарю за помощь, Леди Элис». «О чем вы, лорд, дичар? Поскольку она еще не найдена, моя работа, разумеется, не окончена». «Нет необходимости, Леди Элис. Вопрос слишком личный, чтобы обременять вас дальше. Но...» Что она собирается сказать Илтеру Дичару, совершенно неинтересно. Он отвешивает блондинке глубокий поклон. Не ожидающая подобной любезности, она замирает с глупой улыбкой на лице, а лорд подхватывает меня под руку и уводит, оставив блондинку моргать нам вслед. Правда, отмирает она быстро и догоняет нас на улице, совсем как Лил утром. «Лорд Дичар!» — окликает она. В отличие от Лил, блондинка в хорошей форме не задыхается. «Да. Как вы можете говорить, что дело личное? Девушки причастны к похищению карты. Они должны быть арестованы как преступницы».